трудности молодого кардинала. Известно, что в те поры, как в и прежде и позже, итальянский народ, от природы озорной и темпераментный, во времена крупных событий и политических переворотов имел обыкновение нападать на жилища людей, вдруг оказавшихся в центре общественного внимания и предаваться бодрящей и вполне человеческой радости, грабить и сокрушать. Так в летописных сводах тех славных десятилетий и столетий частенько встречаются такие описания перемен на троне Петра. «Когда умирал старый папа, то те из кардиналов, кто мог стать его преемником», первым делом спешили тайком вывести из своих дворцов самое ценное свое имущество. Так вот, истрамский люд после смерти принцессы Изотты и падения бегства герцога Петра Куканя из Кукани напал на герцогский дворец, и, невзирая на присутствие устрашённых придворных, и самой вдовствующей герцогине Дианы, матери Изотты, что вместе с приближенными дамами, бессильным гневом и еще живой печалью по дочери, забаррикадировались в личных апартаментах. Этот странский люд начисто разграбил дворец, унеся из него все, что не было прибито или вделано в стенку то есть разорил дворец столь же основательно и умело, как истовый гость на званом обеде или тонкий гурман, дочисто обгладывающий куриную косточку. При этом обнаружилось, что старинные гобелены, которые ликующий люд по-братски поделил между собой, с наивной бесцеремонностью разодрав их на куски, Весели на стенах не только для того, чтобы их украшать, но и затем, чтобы прикрыть их убожество и ветхость, те безобразные, жуткие трещины, что разошлись над старой осевшей кладкой. Оказалось также, что и ковры, устилавшие пол, предназначались еще и для того, чтобы замаскировать мерзость обшарпанного, полусгнившего паркета. Ни солдаты воинского гарнизона, ни голубые отряды городской жандармерии даже не пытались остановить буйство разгулявшихся, обезумевших страмбан. Толпа вошла в раж, и воспротивиться ей означало пойти поперек давней, в мистической тьме возникшей традиции. И, стало быть, не оставалось Ничего другого, как переждать, Когда мутная волна буйства Спадет и схлынет сама собой. Что в конце концов и произошло. Ну, народ пошалил, И воцарилась тишина, Но эта тишина была какой-то неспокойной, И во принадлежало уже новым И неведомым временам. После разыгравшихся событий Дворец невозможно было узнать. Мрачные залы и разоренные покои, Где ничто более не поглощало звуков Одиноких шагов случайного гостя, Гнусный писк и поспешная беготня встревоженных крыс, Недовольных произошедшими переменами. Уже не на чем было задержаться, отдохнуть и освежиться взгляду, поскольку осталось неизвестным. Куда исчезли даже полотна Ренальдо Аргетто, художника еще не умершего, чьи создания во времена владычества герцога Танкреда заняли места картин мастеров Кватроченто и Квинточенто, которые герцог в пору финансовых затруднений к сожалению, слишком у счастых, закладывал в ломбард. Золотая пыль распада и умирания велась в бледных солнечных лучах